Глава 36. Тучи сгущаются. Всех, кто жил по соседству, удивляло, что дуны до сих пор не напали на нас и не покончили с нами рассы на навсегда. Теперь мы почти полностью зависели от их милости, потому что нашу ферму защищали только сержант Блоксом и трое его людей. Капитан Стиклс со всеми своими солдатами отбыл согласно приказу в южном направлении, оставив лишь тех, кто был нужен для сбора налогов и защиты береговой полосы между Линмутом и Порлоком от контрабандистов. Сержант Блоксом вошел во вкус и еженедельно строчил отчеты из Плаверс-Барроус, пользуясь всякой оказией, чтобы доставить свои сочинения из глубинки в столицу. И хотя мы не сажали сержанта за стол рядом с собой, И не кормили его лучшим, что было в доме, как капитана Стиглуза, ибо капитан, как никак, был королевским комиссаром. Тем не менее, жилось ему у нас припеваючи, и в каждом своём отчёте он весьма высоко отзывался о нас, как о верноподданных, душой и сердцем преданных королю и короне. Сержант Блоксом сказать по правде, едва ли мог отозваться о нас хуже, тем более что большинство его отчётов сочиняла Лизи. щедро уснащавшая их перлами своего литературного стиля. Отчеты действительно сослужили нам великую службу, но награда пришла к нам с совершенно неожиданной стороны, когда в следующем году нас обвинили в укрывательстве мятежников под своим кровом. Но почему все же дуны не трогали нас? Причина заключалась в том, что они готовились к отражению второго, до более решительного и грозного штурма своей цитадели. Ясно было, что на поражение, которое дуны нанесли войскам и ополчению, власти не посмотрят сквозь пальцы. И хотя раздоры, потрясавшие правительство всё лето и осень того года, затянули это дело, тем не менее, приказ о поимке и привлечении разбойников к суду был отдан и доставлен по назначению. А затем внезапно умер король Карл II, что привело ко всему общему замешательству и помрачению многих умов. Во-первых, события были череваты великой смутой, меж тем как у нас было заскердовано 29 стогов сена соломы и зерновых. Во-вторых, по всему было видно, что в наших краях вот-вот вспыхнет мятеж, хотя никто не говорил об этом в открытую. Дуны, подумал я, вот уж кому раздолье в такие непокойные времена. А Лорна, что будет с ней? Как превратности времени могут повлиять на её судьбу? Вспомнив о Лорне, я совсем пол духом, потому что с той поры, как мы с ней расстались, от неё не было ни единой весточки о том, жива ли она и не грозит ли ей какая опасность в Лондоне. Впрочем, насчёт последнего можно было не беспокоиться. ибо мы не единожды слышали от солдат, что нынче при дворе и среди простого людо только и разговоров, что о богатстве, красоте и приключениях леди Лорны Дугал. Домашним моим, однако, было в ту пору не до меланхолии. Матушка и Лиззи задумали перещеголять дочерей фермера Сноу и пошить траурные одежды наряднее, чем у них. В их распоряжении было всего сорок восемь часов, и мы не могли бы не было ни одного, И они метались стежок за стежком, торопясь окончить работу к сроку. Мы проносили траур по усопшему королю ровно 3 месяца и одну неделю, как и положено благонамеренным подданным, и уже готовились надеть на себя обычное платье, как вдруг всё вокруг нас забурлило, и до нас стали доходить слухи один тревожнее другого о бунтах, заговорах и тому подобных напастях. Мы узнали, что в Шотландии идут бои, что на континенте покупают корабли, а в Дорсете и Сомерсете оружие. Солдаты держали наш маяк в постоянной готовности, чтобы вовремя подать сигнал морскому десанту. Ходили также слухи, что новый наш король Джеймс отслужил высокую мессу в Вестминстерском аббатстве. Многие мои земляки, как впрочем, и прочим я сам, будучи людьми умеренными, Недолюбливали Джеймса, но всё же решили не вмешиваться в события, а подождать и посмотреть, чем-то вся эта круговерть обернётся дальше. Какие политические страсти ни бушевали вокруг нас, нам, слава богу, удалось пожить до середины июня обычной мирной жизнью. Мы по-прежнему пахали землю и бросали в борозду зерно, Мы пасли скот и перемывали друг другу косточки, как заведено было от веку, и единственным, что внесло заметное оживление в жизнь нашей семьи, было рождение мальчика у Анни, чудесного малыша с голубыми глазками, которого назвали Джоном в мою честь и пригласили меня стать его крёстным отцом. 13 июня в субботу я отправился в соседний городишко Брендон, Новости в наших краях впервые узнавали в тамошней кузнице. Собравшиеся обсуждали нынешний сенокоз и жаловались на то, что кто-то повадился воровать овец, и пора бы изловить наглеца и примерно наказать его, как вдруг из-за угла показался верховой. Увидев, что нас около кузницы собралось с полдюжины, он развернул голубое знамя и громко закричал — Монмут и протестантская вера. Да здравствует Монмут и далой папства. Монмут, старший сын доброго короля, далой подлого убийцу, далой узурпатора и к дьяволу всех попистов. Ты что мелешь, болван? Обратился я к садовнику, не выказывая, впрочем, никакой враждебности. потому что человек этот был слишком мал ростом, чтобы затевать с ним ссору всерьез. — А ты что, попист, что ли? — грубо ответил всадник, не удостаивая меня пространным ответом. — На-ка, возьми вот это да почитай! Он протянул мне пергаментный свиток, пышно озаглавленный «Декларация о веротерпимости». Я заглянул в свиток, и, увидев, что там сплошное вранье, бросил его в огонь разожжённый кузнецом. Более того, я ещё подкачал мехи, чтобы свиток сгорел как можно скорее, и никто не посмел мне перечить, потому что все последние дни я был не в настроении, а силу мою здесь знали давно. Садник тронул поводья и поехал дальше, что-то бормоча себе под нос. Он остановился около придорожной пивной. И когда кузнец перековал наших лошадей, некоторые из нашей компании поскакали следом за тем человеком, потому что нам не терпелось узнать последние новости, хотя человек тот крепко нам не понравился. Когда мы вошли в пивную, приезжий, установив голубой флаг посреди буфета, с жаром поучал собравшихся, стараясь перетянуть их на свою сторону. «А вот и мастер Джон Рид пожаловал!» широко улыбаясь на распев сказала хозяйка, довольная тем, что клиентов нынче хоть отбавляй, и все наперебой требуют эля и сидра. Мастер Рид, человек бывалый, его даже в Лондоне принимали, шут сказать. Ежели Джон Рид скажет, что новостям можно верить, то стало бы так оно и есть. Итак, сэр, правда ли, что Герцк Монмут высадился на английском побережье? Не сомневаюсь в том, что это чистая правда, ответил я прежде чем отпить из кружки. Увы, это слишком даже правда, мистер Спагсли. Говорю увы, потому что множеству простого народа это будет стоить жизни. Однако, думаю, никто из нашего прихода и из соседнего Брэндона не пострадает, если люди будут следовать моим советам. Я был уверен, что действительно смогу помочь беднякам и что они поступят так, как скажу я, не только потому, что я имел кое-какое образование и мне довелось 2 месяца пожить в Лондоне, но также и потому, что в наших краях, где каждый на виду, я прославил человеком, который действует медленно, но верно, а из 10 наших для 9 это наилучшая рекомендация. Прошло 2 недели. И каждый день, принося очередные новости, всё более тревожил и будоражил людей. Мы узнали, что Герцог Монмут провозглашён королём повсеместно в Дорсете и Сомерсете, что он выиграл несколько больших сражений при Экс-Минстере, Бриджпорте и где-то ещё, что западные графства все как один поддержали его и что их ополчение в полном составе влились в ряды его сторонников. С другой стороны, до нас дошли слухи, что Герциг Монмут разбит в пух и прах, и что на допросе он заявил, что он дерзкий такой же попист, как и сам король, и потому не чувствует за собой никаких грехов. Мы с нетерпением ожидали возвращения капитана Стиглза, чтобы получить от него достоверные новости. Но Джеррами Стиклс всё не появлялся, и более того, От нас забрали даже сержанта Блоксама. Бравый сержант подчинился приказу с большой неохотой и отбыл на новое место, доверив нашей Лизи собственное сердце и свою обширную писанину. Одним словом, нас оставили без защиты на милость Дунов и иных врагов. События эти, однако, беспокоили меня, поскольку по стольку Ничуть не влияя на мой всегдашний аппетит, вначале я воздерживался от высказываний на политические темы, не желая стать посмешищем, если мои прогнозы не оправдаются, но дальнейшие события втянули меня в свой кровавый водоворот, и перед этим оказался бессилен мой здравый смысл. Однажды в полдень или чуть попозже, это было в первых числах июля, Я пришел домой с сенокоса за сидром для наших работников. Косить в тот год было необыкновенно тяжело, потому что лето выдалось чересчур сырое, даже для нашей промозглой страны. О стоговании нечего было и думать, но мы надеялись, что со временем погода улучшится. Во дворе стояла небольшая повозка. «Кто это к нам пожаловал?» — подумал я. Когда я появился на кухне, Расчёсывая волосы на ходу, я увидел там Анни с моим крестником на руках. Она сидела бледная и заплаканная, и, увидев меня, не смогла вначале вымолвить ни слова. "Не плачь, сестрёнка", попытался я успокоить Анни, выкладывая всё как на духу. "Твоя печаль моя печаль, и вдвоём глядишь нам будет легче. Ну, что у тебя там?" "Джон, Мой Том ушёл вместе с мятежниками. Ты должен найти его и вернуть домой.